Ай да, последний вроде князь Мышкин, завопил Фердыщенко. Ура! Пьяным голоском прохрипел Лебедев. А это ему Давича двадцать пять целковых судил бедняжке. ха Да и только! Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. Ну, поздравляю, поздравляю! И, став с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже...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 из таборов берут». Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку. «Князь, голубчик, опомнись!» С ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князь за рукав. Настасья Филипповна заметила и захохотала. «Нет, генерал! Я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. А Аванасий Иванович, поздравьте вы-то меня!»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 В болезненном припадке решили. Вы теперь в припадке, и лучше бы вам идти в постели. Вы завтра же в прачке бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасия Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасия Филипповна. Я буду ходить за вами. Я Давичи, ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я... Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев,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 «Со мной так никто не говорил до сих пор», — проговорила Анастасия Филипповна. «Меня все торговали, а замуж никто еще не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иванович? Как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты и не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти хотел?